В апреле, когда получены были известия о возобновлении войны между Россией и Швецией, Флори и Амилот встретили Кантемира выговорами за то, что решение возобновить войну было принято русским правительством вопреки слову данному императрицею, маркизу Шатарди. Кардинал соблюдал при этих жалобах учтивость, но Амилот не взвешивал своих слов, называя поступок России не очень честным и внезапным нападением. Донося об этом своему двору, Кантемир повторяет обычный припев, «И из этого изволите иметь новую причину, наиболее увериться в здешнем злобном намерении относительно интересов венских, от которого, думаю, никогда не отстанут, поставляя главным правилам, что французский интерес требует умоления силы русской». «За охлаждением нового русского правительства к Франции» по делам шведским, естественно следовало сближение его с Англией. Причем для России опять на первом плане были шведские отношения, а для Англии – общеевропейские. Переворот 25 ноября ни на кого не произвел более неприятного впечатления, как на Финче, который в восшествии на престол Елисаветы видел торжество Шатарди и Франции. разрушение всех надежд, которые его государство полагало на вмешательство России в борьбу за австрийское наследство с целью помочь Марии Терези. Кроме того, Финч не мог оставаться в России, ибо новая императрица не могла приязненно относиться к человеку, дававшему на ее счет предостережение прежнему правительству. На его место в Петербург был призван вечер. В то же время произошла перемена относительно представителя русского двора в Лондоне. На смену князю Ивану Щербатову приехал действительно коммергер Семен Нарышкин. Министерство Вальполья пало вследствие доведенной им до крайности политики невмешательства, непригодное и во писываемое время и для Англии. Новый министр иностранных дел лорд Картерет встретил нового посла словами: «Хотя ваш приезд сюда приятен, Только король очень был доволен князем Щербатовым. Когда Нарышкин спросил Картера, это не прикажет ли он ему что-нибудь написать к высочайшему двору в Петербург, тот отвечал: Его величество король. Ничего так не желает, как дружбы с ее императорским величеством. Мы довольно знаем силу России в делах европейских. Многие ищут дружбы вашего двора, но никакой союз не будет так согласен с интересами России, как союз ее с морскими державами, которые Петр Великий старался содержать для сохранения европейского равновесия. Надеюсь, что ее величество не оставит этих великих правил. Не из какого государства не приходит к вам столько пустых кораблей для нагрузки вашими товарами, как из Англии. Из других земель могут приходить к вам корабли с вином и другими пустяками, но такая торговля столько чистых денег у вас не оставит, как нашем.